Глава 35. Герман, я вас слушаю, Галина Владимировна, принял звонок. При Полине не стоило разговаривать с ее матерью. Сегодня был тяжелый напряженный день. Лишней тревоги лучше избежать. Герман Андреевич, я хотела узнать, как моя дочь. Негромко и как-то робко спросила меня женщина. После нашего разговора в кабинете компании, когда она принесла мне деньги на лечение Полины. Я перестал к ней плохо относиться. Машу Галина Владимировна отдала не чужому человеку. Не оправдываю ее поступок, но допускаю, что отчаяние толкнуло ее на крайние меры. В понедельник Полина ложится в клинику. Пока на обследование. По его результатам будем принимать решение оперировать ее здесь или вести за границу. А врачи хорошие? Вопрос был наивным, но в нем крылась ее глубокая тревога. Это одни из лучших специалистов в мире. Вы не переживайте так. Хотел ее успокоить, но понял, что не те слова сказал. Как можно не переживать, когда твой ребенок борется за жизнь? Поля обо мне не спрашивала? Надежда в ее голосе просто убивала. Хотелось сказать что-нибудь ободряющее, но врать — последнее дело. Я чувствовал, увидел, что Галина Владимировна любит свою дочь. Взял деньги от продажи квартиры, чтобы донести это до поля Хотел, чтобы она попыталась понять и простить. Согласен, не просто будет забыть такое. Не знаю, как бы поступил, окажись на месте поле. Но для них с Галиной Владимировной я хотел мира. Желательно, чтобы он наступил до операции. Галина Владимировна, я не буду вам лгать, Полина до сих пор обижена на вас. Но она уже не так остро реагирует, когда речь заходит о вас дадим поле немного времени вы же знаете она очень добрая простит тихий всхлип резанул слух она будто сдерживалась вот сейчас дыхание не слышно плачет что сказать герман андреевич а можно я к ней в больницу приду когда она спать будет посижу рядом был бы женщиной наверное разревелся ее страдания не оставляли меня равнодушным трогали за живое Понимал женщину, как никто другой. Я ведь тоже сидел у постели Полины, смотрел на нее и думал. Думал, думал. Боялся ее потерять. Если после операции она изменится, я в какой-то степени тоже ее потеряю. Смогу пережить. Принять полю другой. Выдержит моя любовь испытание. Я вам позвоню, Галина Владимировна. Про себя пообещал примирить их ко дню операции. Не должны они остаться врагами. Случится что-нибудь с Полиной, а матери с этим жить до конца дней. Спасибо, Герман Андреевич. Просто Герман. Пора стирать границы, не чужие люди ведь. При любом раскладе поле останется в моем доме, рядом со мной и Машей. Я верю, что все закончится благополучно. Всего доброго, не буду отвлекать. Полина проходила в этот момент мимо, даже не взглянула в мою сторону. Слышала, что я общался с ее матерью. До свидания. Я вернулся в кухню, суп мой остыл, но я его доел. Вечером, как часто бывает в этом доме, вся семья собралась в гостиной. Полина делала вид, что все хорошо, но я видел в ее взгляде обиду. Позже выясню, что ее так задело. Макс с Таней играли в Crash Bandicoot. Дочь и племяшка спали в переносных люльках. Бабушки что-то вязали. Андрей поднялся из кресла, незаметно кивнул мне и скрылся в кабинете. Я посидел еще немного, чтобы не вызвать подозрений, а потом направился за ним. Все это время я думал, что еще могло случиться. Неприятности в компании? У меня сегодня был гадский день. Если у тебя плохие новости, придержи их до завтра. Дай хоть поспать нормально». Андрей понимал, что я это несерьезно. «Я слышал. Таня рассказала. Рад, что все обошлось. Но ты бы ней попридержал. Наверстаете, когда она полностью поправится. Я и сам сегодня об этом думал, когда мы возвращались из клиники. Потерплю. Ты из-за этого меня позвал? Нет. Смотри». Включил он экран смартфона и протянул мне.